Глава сорок 44. Обоим стреляли в лицо. Так что было ужас как грязно, рассказывает Джойс. Ещё Батенберга, Патрис. Некуда, поднимая ладонь, отказывается Патрис. Я уже наполовину состою из Батенберга. Убийство с самоубийством, предполагает Крис. Или двойное убийство. Двойное убийство, утверждает Рон. Орудия рядом не было, так? Вошел какой-то хмырь и... Или вошла, — вставляет Донна, заслужив одобрительно кивок мамы. Какой-то хмырь и... или какая-то девица, в общем, кто-то ворвался и давай полить Головы в дребезги. Никому такого не пожелаешь. В наше время стало больше женщин-убийц, — замечает Джойс. Если забыть о контексте, это подлинная примета прогресса. Донна подтягивает под себя ноги. Итак, как идут дела? Из плюсов. Лицо Элизабет в момент, когда она уяснила, что Патрис с Донной — мать и дочь. И еще то, что Донне удавалось так долго держать это в секрете. Элизабет ненавидит, когда у других людей есть секреты. Из минусов. Приходится любоваться представлением, которое мама с Крисом дают для клуба убийств по четвергам. Сидят колен, как коленки на софе, жмутся друг к другу, целуются, воркуют. Донна желает обоим счастья, но смотреть на это счастье вовсе не обязательно. Ей даже слушать об их счастье не так уж хочется. Пусть будут счастливы, большего ей не требуется. Но, кажется, они и правда выглядят счастливыми. Вдруг у них в самом деле всё сложится? Вдруг Донне удалось совершить чудо? «Пытались ведь и раньше, еще здесь», — спрашивает Крис. «Дугласа кто-то пытался убить, да», — соглашается Элизабет. Запорол дело и получил от Поппи пулю в голову. Мир его праху. «Я надеялась, что вести следствие приедете вы с Донной», — говорит Джойс. «А вместо вас прислали Сью и Лэнса из Ми-5». «Мы никогда не называем имен сотрудников Ми-5, Джойс» предостерегает Элизабет. «Да ведь я только Крису сказала», — возражает та. «Не будь занудой». «Я перечитаю закон о государственной тайне, Джойс. Проверю, позволяет ли он». «Эти двое не идут ни в какое сравнение с вами», — продолжает Джойс. «Сью — этакая хладнокровная рыбина, немножко похожа на Элизабет, но без ее тепла». «Хотя видно, что Элизабет она уважает». «Ты была ее начальницей, Лиззи», — интересуется Рон. «А второй — Лэнс. Лысеет, но красавчик и без обручального кольца. а В общем, Донна, я могу взять у него телефон для вас». «Свидание с лысеющим шпионом?» «Что ж, звучит заманчиво», — ворчит Донна. «В понедельник у нее было свидание». В профиле она вычитала, что он инструктор по восхождениям. С точки зрения Донны – прекрасное занятие для альфа-самца. Конечно, следовало читать внимательней, потому что в итоге у нее случился довольно унылый секс с инструктором по вождению. А она, к тому же, имела неосторожность рассказать об этом маме и Крису, и те порезвились в волю. Мама отпустила несколько шуток по поводу его альпинштока А Крис осведомился, смотрел ли он в зеркало, прежде чем трогаться с места. Донна залпом допивает бокал вина. «Хотите увидеть снимки с места преступления?» — предлагает Элизабет. «Да, будьте добры», — оживляется Крис. «Только услуга за услугу», — предупреждает Элизабет. «Начинается», — вздыхает Крис. «Мы просто хотим прояснить несколько фактов. Во-первых...» «Давно ли вы двое вместе?» «Вас это не касается», — отвечает Крис. «Фотографии сделаны под всеми возможными углами. Ходные отверстия, выходные отверстия, разбросанные по комнате предметы обстановки». «Шесть недель», — сообщает Патрис. «Спасибо», — кивает Элизабет. «Во-вторых, к чему, по-вашему, идет дело?» Я думаю, выражу общее мнение, сказав, что вы прекрасная пара. Донна, увидев, что Джойс и Рон кивают, изображает, будто ее тошнит. Патрис улыбается. «Давайте не будем торопить события. Я отлично прожила вчерашний день. Мне нравится сегодняшний, и я очень рассчитываю на завтрашний». То же самое она ответила Ибрагиму, когда заходила с Донной и Крисом навестить болящего. Ибрагим был поглощен игрой в Майнкрафт с Роновым внуком, но оторвался, чтобы сказать, «Как теоретик я кое-что понимаю в любви, и такой подход представляется мне весьма здоровым». «А вы трое для нас никаких сплетен не припасли?» спрашивает Донна, чтобы сменить тему. «Помимо убийства трех человек». «Ну, Джойс на прошлой неделе пригласила на обед Гордона Плейфера», сообщает Элизабет. «Он мне Wi-Fi переустанавливал», поясняет Джойс. «Кто бы сомневался», поддерживает ее Рон, прикончивший к этому времени еще один бокал. «Снимки», напоминает Крис. Элизабет поднимает палец, затем принимается рыться в сумке. «Я было потеряла телефон, но Богдан его нашел». Пролистав фото назад, она передает аппарат Крису. «Вот, голубки, любуйтесь». Крис держит телефон перед собой, слегка развернув к Патрис. Листает снимки, кое-где приближает детали. «Профессиональная работа», — хвалит Патрис. «Я как раз собирался это сказать», — подхватывает Крис. «У великих умов мысли сходятся». Патрис целует Криса в губы. Донна, закатив глаза, бормочет. «Снимите себе номер». Так, чтобы слышала только Джойс. Джойс хихикает. Донна украдкой дает ей пять. «И правда грязно», — замечает Крис. «Дайте посмотреть», — тянет к нему руку Донна. «Всегда она была нетерпеливой», — замечает Патрис. Ни на страховочные колесики у велосипеда не соглашалась, нина надувные браслеты в бассейне. Мы из кабинета травматолога не выходили». Донна, отобрав телефон, принимается листать снимки. Разглядывая два тела, молодой девушки и старика, она прислушивается к разговорам вокруг. Джойс расспрашивает о детстве Донны. Рон просит подлить вина. Ее мама интересуется Гордоном Плейфером всё ли было именно так, как видно на этих снимках. Что-то в них её смущает. На свидании инструктор по вождению показал ей на своём плече татуировку с китайскими иероглифами. Она спросила, что там написано, но он не знал. Оказывается, ему просто понравилось, как это выглядит. Донна, чтобы занять время до второго секса, после которого можно было бы его выпроводить, Сделала снимок и ввела его в приложение «Переводчик». Оказалось, татуировка означала «Образец, введите сюда ваш текст». «Бывает, что-то делается лишь для вида, хотя и выглядит правильно. Пока вы не посмотрите с другой стороны». Донна откладывает телефон. «Наверняка вы об этом уже подумали, но вы абсолютно уверены, что это Дуглас». «Да». Кивает Элизабет. «Я об этом уже подумала. А теперь скажите, что у нас с камерами наблюдения?» «С какими камерами?» Удивляется Крис. В дверь звонят. К Джойс кто-то пришел.